Глава шестьдесят 65. Лейра. Я погрузилась в глубокое золотое море, которое пахло дождём и ветром. Здесь было безопасно, здесь я могла скрыться. Здесь не нужно было дышать. Ты должна вернуться. Голос нашёл меня даже в неведомых глубинах, от него было больно сердце. И боль с кровью разбежалась по всему телу, а из моего тела и по всему моему золотому морю. Я любила этот голос, хотя он никогда не должен был звучать с такой мукой, как сейчас. Не должен был быть таким разбитым. Аларик страдал достаточно, и всё, чего я сейчас хотела, окружить его любовью, чтобы он мог отдохнуть, чтобы у него было время исцелиться. Однако, чтобы успокоить его, я должна была вынырнуть из своей магии. Это было так трудно. Снароже нужно будет дышать, сердце должно будет биться. Я не была уверена, что справлюсь. Лейра, ты должна вернуться. Ты не можешь уйти. Ты должна остаться со мной. Я не ощущала ничего. Моё море было слишком глубоким. И всё-таки я слышала голос Аларика, и в нём звучали слёзы. Я представила, будто эти слёзы падают в моё море, касаются моей кожи. Останься со мной. Он уже не в первый раз просил меня об этом, и я так много раз отвечала ему. Я произносила слова, которые причиняли ему боль, делали его слабым, слова, которые утешали его и делали его сильным. Но одного Я не говорила никогда. Его слёзы протекли сквозь море магии, коснулись моих губ. Я открыла рот и сказала: "Да". В следующее мгновение я скорчилась, потому что сердце забилось слишком сильно. Я хватала воздух, но он словно превращался в острые осколки. Я закричала, потому что казалось, будто лёгкие разрываются на части. Всё тело сводили судороги, и от боли по лицу рекой текли слёзы. И одновременно всё было хорошо. Всё. Потому что я вынырнула из своего озера. Я лежала в руках Аларика. Он прижимал меня к своей груди. Я чувствовала его сердцебиение, и его испичрённые шрамами крылья закрывали меня от всего. Его губы касались моего лба, и он снова и снова повторял моё имя, снова и снова, и каждый раз оно звучало всё легче, счастливее, свободнее. Каждый раз, когда моё имя срывалось с его губ, оно забирало у меня немного боли, придавало моему сердцу немного силы и помогало легче дышать. Я остаюсь, выговорила я. Это звучало скорее как вопрос, потому что воздуха в моей груди еще не хватало для слов. С тобой. Были ли мы одни? В любом случае, с Алариком мне казалось, что это так. Руки дрожали, но мне удалось приподнять одну из них. Она не слушалась, но мне все же удалось коснуться ею Аларика. Он помог мне, крепко сжав ее и приложив мою ладонь к своей коже и Я ощутила на ней влагу слёз. Я остаюсь с тобой, повторила я на этот раз решительнее. Но ты тоже должен остаться со мной. Моя ладонь касалась его лица, и я ощутила, как он улыбается. Тогда я подняла её выше, и мои пальцы скользнули по его векам, потом к волосам. Сердце забилось быстрее, решечье И это было с трудом выносимо и одновременно чудесно. Я открыла глаза, и хотя мне плохо было видно, потому что вокруг танцевали туманы и мерцающие огни, одно я видела совершенно отчётливо. Корона исчезла. А глаза Ларика стали синими, синими, как тёмные дождевые тучи. Я моргнула, различив тень его крыльев. "Мне жаль", пробормотала я. Что крылья ещё здесь? Он ненавидел их, потому что они были такими хрупкими. Они связаны с магией. Я её не трогала. Я только сняла заклятие. Он тихо рассмеялся. Я к ним уже давно привык, и я полюблю эти крылья Лэйра, потому что они помогут мне вернуть тебя домой. Он поднял голову и прислонил её ко мне. Ваше величество, услышала я его тихий голос. И в этом коротком слове таилась неизмеримая важность, потому что оно казалось огромным, как Альсьяна Дыра. Заклятие было снято, воистину и вправду. Истинная королева позволила Аларику, повелителю Дымов, признать её своей повелительницей. Мы сделали это. Мы вместе сделали это и вернули Альсьяна Дыра домой под защиту матери Ляскай, хотя и не так, как когда-то планировали. Ваше величество, пожалуйста, разрешите мне доставить его домой. Он ещё крепче обнял меня, и я снова подалась глубже и глубже, словно могла утонуть в его коже, погрузиться в его тело, в самое сердце. Домой. Это звучало как мечта, о которой я не осмеливалась думать. Конечно, произнесла королева. Я услышала эмоции, не подходящие для её детского голоса. Гордости и заботы звучали в нём, и я вдруг ощутила запах утренней росы на молодой траве. Это было приятное чувство знать, что она на моей стороне. Но двигайтесь с осторожностью, Перенести свою землю под власть Лиаскай это дорого вам, обошлось. вам и всем другим королевствам. Не все их жители поблагодарят вас за это, потому что все что-то потеряли. Что же? слабо спросила я. Королева вздохнула, не меньше вечности. Не задумывайся, заверил меня Ларик. Ни один бессмертный не может править страной Лиоскай, а как может смертный править над бессмертными? Они будут стареть, люди и демы Дыра, и умирать, когда придёт их время. Горечь в его голосе не сочеталась со светом в его глазах. Это была хорошая новость, что демы перестали быть бессмертными. Тот, кто может умереть, свободен. Они больше не будут скитаться по его царству без души, а смогут однажды вернуться к матери Ляскай. Но это означало, что Эльсианадера не будет существовать вечно, потому что не-демы, помилованные люди не могли произвести потомство. Это конец для Эльсианадера. Не сегодня и не завтра, но когда-нибудь. Ларик кивнул. Конец, да. Но хороший конец. Поблагодари королеву. Мой голос был едва ли громче шёпота, потому что говорить было ещё сложно. Раздался звонкий смех. В этом нет необходимости, моя хранительница. Я благодарю тебя. Скоро мы встретимся снова. Нужно будет собирать советы, подписывать договоры, чеканить печати и подписывать соглашения. Она вздохнула, словно для неё это была явно не самая приятная часть королевских обязанностей. А пока отдыхайте. Вы этого ещё не знаете, но когда за дело возьмутся юристы, всё, что вы совершили до этого, покажется вам детской игрой.